все собаки разбрелись куда куда чтобы найти хоть пятнышко тени и совсем перестали лаять. Рептилии схислонялись возле водоразборных колонок, их матери брождали в поисках мороженого о старухиво дворах, оставив пересуды бажились, что климат изменился и подобные жиры они не припомнят с той поры, когда ходили в девицах. Но разве можно поставить им этого вину? Эти известно, что к старости память слабеет. Вот майор Марару помнил такие вещи прекрасно. И если бы кто-нибудь пожелал проконсультироваться с ним по этому вопросу, то смог бы узнать, какое лето за последние годы было невыносимо жарким, какое особенно дождливым, а какое прохладным. Но пока старухи судачили, как уже было сказано майор Марару в своем кабинете. Вёл разговор с капитаном Настыч. За что непонятно, что вентилятор работал на полной мощности, а бутылки с тепси колой опорожнились поразительно быстро. Всё это не должно ни присесть хоть на минуту, попросил майор. Капитан Насты подчинился. Но это ещё ничего не значило. Он знал, что через минуту шеф снова будет давить его взглядом. в мрачных уголках комнаты. Давай возьмём листок бумаги, продолжал майор. И выпишем фамилии всех, кто имел возможность вступить в контакт с этой работой. Хм, ну, первым будет инженер. Прекрасно. Что нам известно? Что он делал? Художею за собственноручно перепечатал её в двух экземплярах. Так, да, хорошо. Сдал в отдел спецхранения один из экземпляров. Очень хорошо. После этого нам заявили, что работа исчезла. Превосходно. Воткрыв сейф, мы обнаружили, как тебе известно, под другой папке Первый экземпляр переданный тоже им несколько дней спустя после первой папки. А где же второй экземпляр? А его нет. Вот видишь, дорогой мой Настенька, здесь возникает целый ряд вариантов. Ну, скажем, инженер был подкуплен и передал или хотел передать кому-нибудь работу. Ты можешь мне спросить, какой смысл прятать первый экземпляр, а передавать второй? Могу ответить, ведь вполне возможно, что наш дорогой инженер, великий прои духа, и решил передать один экземпляр господину X, а второй господину Y, которые друг друга совсем не знают. Такие случаи бывали, бывали. Теоретически это возможно. Ну, если это так, значит до настоящего момента осуществилась только первая часть его плана. Все это, конечно, гипотеза. Но предположим, что он гонится не за двумя зайцами, а только за одним. А в таком случае мы должны думать, что второй экземпляр где-то спрятан с тем, чтобы его можно было передать. Нам ясно только одну работа еще не передана. Поставим здесь точку и покончим пока с товарищем инженером. Согласен? Ты вроде бы не согласен. Что ты кривишь Федяном? Ну ладно, ладно. Скажем, что существует еще один вариант касающийся инженера. Или это будет точнее? Того, кто нанес удар. Чтобы обсудить этот вариант, мы должны задать себе вопрос, кто заинтересован во всей этой суматохе. К примеру, приезжаю я и обращаюсь к тебе. Я имею от кого-то там поручение сделать тебя богатым человеком. Если ты передашь мне бабку десять в а. ты видишь, важги у меня куриные, понимаю своё задание, приметилна. Нет, нет. Шелиш, сказал бы на моём месте любой шпион маломайский, смыслящий в своей профессии.